Глава тридцать пятая. Новые грани чувств. Тейм. Ночь прошла довольно спокойно. Мне не встретилось ничего необычного. Впрочем, у моих ребят тоже не возникло никаких проблем. Следовало бы радоваться, но где-то глубоко в душе затаилось беспокойство. То, что происходило сейчас, та тишина, что нас окружала, уж слишком сильно напоминала затишье перед бурей. Более чем за десять лет моей службы я научился распознавать подобные моменты. готовясь к худшему заранее. Скоро ведьма вновь напомнят о себе. Несколько отрядов вооружённых стражников после нападения нежити на принца прочесали лес, но никого не смогли обнаружить. И, несмотря на это, король распорядился, чтобы у границ близлежащих деревень установили постоянный дозор. Люди не должны были подвергаться опасности. Я лежал на кровати, безуспешно пытаясь заснуть. Сна совсем не было. А мысли то и дело возвращались к моей своенравной невесте, связь с которой уже не казалась таким уж наказанием. За последние дни мне мало удалось провести с ней времени, и, если честно, я чувствовал даже небольшую ревность к собственной матери, ведь родительница полностью заняла Мелисандру, не позволяя нам побыть наедине. Возможно, именно сейчас появился самый подходящий момент. Не думая более ни секунды, я подскочил с кровати и принялся одеваться. «У меня сегодня был выходной, так что утруждаться формой я не стал», отдавая предпочтение чёрной рубашке и брюкам. Посмотрев в зеркало и обеспокоенно оценив свой внешний вид, я вышел в коридор, направляясь к покоям дочери Виконта и искренне надеясь, что она там. Вот только добраться до них мне так и не удалось, так как громкий взбешённый виск Ребекки заставил меня остановиться. Племянница короля всегда была довольно капризной особой, но она никогда не позволяла себе подобного поведения». «Чёртова шлюха!» — взвизгнула девушка, кипя от негодования. «Эта безродная, вероятнее всего, уже и перед принцем ноги раздвинула, иначе стал бы он так её защищать!» — поддакнула одна из её подружек. «Свою натуру не скроешь за дорогими кружевами. Куртизанка она и есть куртизанка!» — фыркнула Ребекка. «Надеюсь, что Тейн поймёт это до того, как состоится церемония. Не удивлюсь, если ветреная девица в подоле принесёт ещё до того, как бедный капитан к ней прикоснётся». В момент, когда я осознал, в чью сторону лилась грязь, внутри вскипела ярость. Она клокотала в крови, вызывая желание оторвать от этой избалованной дрянин язык. Мне уже было плевать на то, какое наказание я получу от короля, если исполню собственное желание. Мою женщину, жену и мать моих будущих детей оскорбляли, и я не собирался оставаться в стране. Выйдя из-за поворота, кашлянул, привлекая к себе внимание сплетниц. «Итак, леди Острис, не повторите ли то, что только что сказали про мою невесту?» Обманчиво спокойно произнёс я. «Эм, капитан Деверл, какая неожиданная встреча!» Побледнела глупая девица, хлопнув длинными ресницами и поправляя идеальную прическу, видимо, для ношения которой ей и служила голова. Я всё ещё жду ответа. «Прошу прощения, я не хотела, чтобы вы узнали об этом так!» Потупила она взгляд. «Нероятно, свадьба теперь будет расторгнута». «Вот как!» Вы так уверены в своих заявлениях, что во всеуслышании имеете совесть оскорблять человека. А способны ли вы произнести то же самое при отце леди бэйлиш и королере Стари? Полагаю, им будет очень интересно послушать ваше умозаключение. «Зачем втягивать в это виконта и его величество?» Тут же встрепенулась Ребекка. «Уверена, им будет неприятно слышать нечто подобное». «А вот я настаиваю», — заявил в ответ. «Прошу за мной, леди Остерис, немедленно, и подружек своих захватите». Девушки затравленно переглянулись, не спеша следовать требованию. «Отлично. Тогда я направляюсь к вашему дяде и рассказываю, что своими похабными сплетнями вы не только испортили репутацию моей невесты и мою, но также и принца, заявив, что он покусился на помолвленную женщину. Думаю, его величество примет меры». «Нет!» — взвизгнула Ребекаси меня за мной. «Это правда! Честное слово! Во всяком случае, такую информацию до меня донесли!» «Кто?» «Я не смею называть имён своих осведомителей», — поджала она губы. «Значит, ваша информация и гроша Ломанова не стоит, не говоря уже о том, что вы опорочили честь трёх человек». Уже спустя 15 минут мы предстали перед правителем и Виконтом, которые недовольно хмурились, слушая мои пояснения. «Вздор!» — возмутился Виконт Бейлиш. «Как можно? Ваше Величество, я требую разбирательств». «Нет необходимости. Ваша дочь всегда вела себя порядочно». За ней не было замечено никаких сомнительных инцидентов, ответил король отцу моей невесты, переводя внимание на племянницу. «Леди Острис, своими сплетнями вы позорите не только себя и своих родителей, но и меня», — скрипнул он зубами. «Подобное поведение никак не позволительно. Как у вас вообще хватило наглости заявить нечто столь гнусное? Но дядя», — надула губы Ребекка, — «ты сам знаешь». «Молчать», — рявкнул он. «Сейчас я говорю». «Я никому не позволю оскорблять гостей двора. Капитан Деворол — уважаемый человек. Его невеста — дочь Виконта Бейлиша», — прочистил он горло. «Благородная и благовоспитанная девушка. Так как смеешь ты кидаться подобной грязью?» Стоя немного в стороне, наблюдал за перепалкой родственников, не спеша подливать масло в огонь. К моему удивлению, король так пришел в бешенство, когда услышал, как его племянница отзывается о Мелисандре. Мне даже на короткий миг показалось, что он возмущён сильнее, чем отец оскорблённой девушки. У меня же было лишь одно желание — прополоскать смылом рот этой девицы, а лучше зашить. Даже с учётом, что Ребекка получила по заслугам, я всё никак не мог успокоиться, злясь на ситуацию и на саму источницу сплетен». Виконт Бейлиш, капитан Деверл, вздохнул монарх, немного успокаиваясь. «Я прошу прощения за свою племянницу». Она получит суровое наказание за сплетни, что пускала в адрес Мелисандры. Полагаю, леди Остерис будет полезно уехать из дворца и пожить в провинции с родителями. Во всяком случае, там она научится держать рот на замке. «Дядя!» — зашлёпала губами Ребекка. «Молчать, я сказал!» — рыкнул он. «Ты уже достаточно наговорила. Капитан, вы можете быть свободны. Уверен, вас заждалась невеста». Поблагодарив Его Величество, я вышел из тронного зала, вновь возобновляя свой курс в комнате Мелисандры. Но, встретив по пути одну из служанок, решил уточнить, не видела ли она мою непоседливую избранницу. И тогда поменял свое направление к саду. Стоило ли мне туда приходить? Злость все еще клокотала в груди, не желая успокаиваться. И сейчас я был поражен увиденным, до поля сжимая зубы. Мелисандра сидела под деревом вместе с принцем. Они о чем-то ворковали, при этом выглядя как влюбленная пара. Моё появление осталось незамеченным, а вот я слышал всё. «Итак, Мелисандра Бейлиш», — долетели до меня слова Дориана. «Согласна ли ты стать моей супругой? Быть со мной в горе и в радости, в богатстве и бедности?» «Прекрати», — краснея захихикала девушка. «А что нет? Отличный вариант, не находишь?» — подмигнул тот, кого я считал своим другом. Из самых глубин сердца к злости, вызванной Ребеккой, поднялось новое чувство. душащее, вызывающее привкус гнили во рту, заставляющее разум отключиться. Прежде чем смог взять себя в руки, я рванул к принцу и своей невесте, желая пересчитать все зубы этому хромому смертнику.